Глава 8. В день голосования город закрыли и ворота опечатали. Толпа на Марсовом поле веселилась до хрипоты, словно выборы консула это народное празднество, а не просто отречение от Помпея и его сената. Солнце нещадно палило. Нашлись предприимчивые люди, предлагавшие уступить небольшую порцию тени от своих навесов в обмен на бронзовую монету. Запах вареного мяса, болтовня, смех, крики торговцев — все смешалось в шумный хаос, который и есть и родной дом, и сама жизнь. Юлий и Марк Антоний поднялись на сооруженный легионерами помост. Они стояли рядом, оба в белых тогах с пурпуровой каймой. У Юлия на голове возлежал лавровый венок полководца, золотая проволока с прикрепленными к ней зелеными листьями. Он редко появлялся на людях без венка — И кое-кто подозревал, что этот почетный атрибут нужен в какой-то степени для того, чтобы прикрыть лысеющую макушку. Новоявленных консулов охранял Десятый Легион, сверкающий начищенными доспехами. В руках воины держали копья и щиты, готовые стуком потребовать тишины. Но Юлию пока хотелось просто стоять и смотреть на волнующуюся внизу толпу. «В прошлый раз, когда меня избрали консулом, впереди ждала Галлия», — сказал он Марку Антонию. «Помпей, Крас и я были союзниками. С тех пор как будто прошла целая жизнь». «Ты не терял времени», — ответил Марк Антоний, и одновременно, вспомнив о пройденных вместе дорогах, оба улыбнулись. Марк Антоний неизменно выглядел безупречно, словно его изваяли из лучшего римского мрамора. Иногда Цезаря это даже задевало. Марк Антоний, единственный из всех, кого он знал, выглядел именно так, как должен выглядеть консул». Мужественное лицо, крепкое телосложение, благородная осанка и врожденное достоинство. Говорят, любая римлянка при виде Марка Антония розовеет и трепещет. Глядя на товарища снизу вверх, Юлий радовался, что не ошибся в выборе главы Сената. Марк Антоний предан ему, но он не таков, как, например, Регул. Тот готов за одно неосторожное слово покарать немедленной смертью. А Марк Антоний чтит республику и сохранит ее, пока Цезарь воюет в Греции». Марк Антоний презирает деньги, как может презирать лишь тот, кто родился в богатстве. Заверенный Марку Антонию город можно не беспокоиться, и это очень важно. Кому-кому, а Юлию известно, что порядок — вещь хрупкая. Он прекрасно усвоил уроки Милона и Клодия, хотя и был тогда в Галлии. Чтобы процветать, Риму нужны мир и сильный правитель. Помпей не способен дать это своему городу. Тут Юлий криво улыбнулся, вспомнив, что и сам он не тот человек, который смог бы управлять мирным городом. Слишком сильно любит он свои походы, чтобы провести остаток жизни в вялых политических интригах. Занятия политикой хороши, когда нужно подогнать под себя законы, но однообразное существование правителя для Цезаря — медленная смерть. «И Юлия, и Помпея хлебом не корми, им бы открывать новые земли, начинать новые войны». Возможно, даже хорошо, что два римских льва наконец столкнутся. И не будь Помпея, Юлий все равно нашел бы причину оставить Рим на Марка Антония, хотя бы ненадолго. Отправился бы завоевывать Африку или пошел бы по стопам Александра в неведомые земли на востоке. — Выступим перед нашим народом, консул, — спросил он, одновременно давая знак Центуриону. Солдаты, стоявшие вокруг помоста, трижды стукнули копьями о щиты, и воцарилась такая тишина, что люди слышали легкий шелест ветерка над Марсовым полем. Толпа почтительно молчала, затем некоторые начали выкрикивать приветствия, и не успел Юлий заговорить, как к ним присоединились остальные. Над раскаленным полем несся тысячеголосый вопль. К своему удивлению, Юлий вдруг увидел слезы на глазах Марка Антония. Сам он не испытывал столь сильных чувств. Возможно, от того, что был мыслями с предстоящим походом, или потому что его уже однажды выбирали консулом. Юлий не разделял волнение товарища и завидовал ему. «Хочешь выступить первым?» — негромко предложил он. Марк Антоний благодарно наклонил голову. «После тебя. Они хотят слышать тебя». Юлий оперся на деревянные перила. «Плотники легиона подгадали точно ему по росту». Глубоко вздохнул и заговорил. «Итак, сегодня центурии проголосовали, и их выбор выражает чаяния наших отцов. Марк, Антоний и я стоим сейчас перед вами как консулы, и ваши голоса слышны даже Помпею в Греции. Пусть он знает, место его беглого сената уже занято, так решили мы». «Ни один человек не может значить больше, чем Рим, чем люди, стоящие передо мной!» Толпа зааплодировала и затопала в знак одобрения. «Мы доказали, что Рим прекрасно обойдется без тех, кому нет до него дела. Мы доказали, что закон может быть честным. Выполнил ли я свои обещания?» Толпа ответила нестройным ревом, который можно было истолковать как согласие. «Выполнил», — твердо произнес Юлий. «Суды подверглись чистке, и взяточников наказали. Те, кто правит в моем городе, не станут действовать тайно. Каждый день на закате будут публиковаться отчеты Сената. Вы избрали меня, вы доверили мне власть. Не для того, чтобы притеснять вас, а для того, чтобы защищать ваши интересы». «Я не забыл об этом, в отличие от некоторых. Я всегда о вас помню, и отзвук ваших голосов пусть дойдет до самой Греции, до наших солдат, несущих там службу». Чем ближе к помосту, тем плотнее стояли люди, потому что задние ряды напирали вперед. Сегодня на Марсово поле пришло великое множество народу. Многие, чтобы проголосовать, явились сюда еще на рассвете. Они наверняка устали и проголодались, их жалкие монеты давно перекочевали в карманы торговцев. Юлий решил говорить погромче. «Когда весть дойдет до греческих легионов, войны задумаются. Почему они сейчас с человеком, которому вы не доверяете? Ведь нет более важного мерила, чем ваше мнение. Не может быть власти, помимо избранной вами». «Некоторые из вас сегодня выбраны магистратами и квесторами, а кое-кто — и консулами!» Юлий, улыбаясь, дожидался, пока стихнет смех. «За последние несколько месяцев мы сделали очень много. Достаточно сказать, что, покидая Рим, я знаю, мой город в надежных руках. Я передам вашу волю Помпею. Я скажу ему, что народ, некогда его выбравший, ныне отверг его». «Я продолжу верно служить Риму, а Марк Антоний будет в сенате вашими глазами и ушами, вашей душой!» Люди захлопали, и Юлий подтолкнул вперед Марка Антония. «Твоя очередь!» Не оборачиваясь на слушателей, он сошел с помоста, оставив Марка Антония наедине с толпой. Пусть новоявленный консул привыкает действовать самостоятельно. Юлий направился прямо к своему коню, принял у легионера поводья, перекинул ногу через седло и выпрямился, переводя дыхание. Марк Антоний заговорил, и Юлий восхищенно покачал головой. У этого человека даже голос прекрасный. Он легко лился над форумом. Не зная, Юлий, что минувшей ночью вся речь была обдумана до последнего слова, он бы и не догадался. «Братья!» «Для того, чтобы стоять перед вами под стенами Рима, живу я на свете!» — донес ветер до Юлия часть фразы. Окруженный экстраординариями, полководец Галопом несся к воротам города. Здесь двое самых сильных воинов спешились и подошли к пластинам из бронзы и воска, которыми были запечатаны ворота. Солдаты несли тяжелые молоты, и когда они их подняли, издали долетел людской гул, словно шум отдаленного прибоя. С громким треском разлетелись пластины, и ворота открылись. Теперь Юлий мог вернуться к повседневной работе. Выборы узаконили его власть, но ему все равно предстоит вести легионы за море, в Грецию, чтобы покончить с Помпеем. «Там придется сражаться и с Брутом», — вспомнил Юлий, — «и в нем что-то оборвалось». Подобные причиняющие боль мысли он обычно старался гнать. «Если боги пожелают, пошлют еще одну встречу со старым другом». Впереди Юлия ждет либо триумфальное шествие, либо смерть. «А сейчас нельзя расслабляться и думать о лишнем. Нужно сделать следующий шаг», — думал он, въезжая в ворота. Сервилия уже ждала в старом доме Мария. По сравнению с Юлием, запыленным и вспотевшим от скачки по жаре, она казалась свежей, но при ярком свете солнца заметнее проступали морщины. Впрочем, Сервилия всегда была женщиной вечерней поры. Чтобы протянуть время и собраться с мыслями, Юлий повозился с супрежью. Не хотелось сразу же пускаться в новый спор. Проще управляться с толпой римлян, чем с одной сервилией. Раб принес чашу яблочного сока со снегом, и по дороге в комнату, где ждала сервилия, Юлий осушил ее. Покои располагались так, что из внутреннего двора в них доносилось журчание фонтана и запах цветов. «Красивый дом!» Но теперь голос Мария звучал здесь для Юлия все реже. «Я снова консул», — сообщил он Сервилии. Юлий по-детски гордился победой, и Сервилия даже немного растрогалась. С той ночи, как уехал Брут, в ней появилась какая-то необъяснимая кротость. Юлий, не понимавший, в чем тут дело, думал, что она чувствует себя виноватой из-за предательства сына. «Твоя жена обрадуется?» — сказала Сервилия. Юлий увидел, как вспыхнули ее глаза, и вздохнул. Подойдя к Сервилии, он взял ее за руки — «Ведь я же обещал прийти и пришел. Помпея сейчас в поместье, и от нее мне нужен только наследник. Вот и все. Тебе не кажется, что мы достаточно об этом говорили? Кто больше, чем внучка Корнелия Суллы, подходит для того, чтобы родить моего сына? В нем будет течь кровь двух благородных родов. Когда-нибудь он унаследует у меня Рим. Сервилия пожала плечами, и Юлий понял. Она так и не смирилась с его браком». «Именно ты первой заговорила о том, что мне нужен сын», — напомнил он. Сервилия грустно усмехнулась. «Я знаю. Но еще я знаю, каким местом думают мужчины. Ты же не просто племенной бык, Юлий. Хотя я слышал, как пьяные солдаты обсуждают твою мужскую силу. Такое удовольствие знать, сколько раз за ночь ты ее оседлал». Юлий разразился смехом. «Я не отвечаю за болтовню своих солдат», — выговорил он. «Надо же додуматься слушать их». Растроганный он взял возлюбленную за плечи. «Я здесь, разве это ни о чем тебе не говорит? Помпея будет матерью моих детей и только. Не стану утверждать, что сам процесс мне неприятен. Девица великолепно сложена». Сервиля оттолкнула его. «Я видела», — заявила она. «Помпея прекрасна и совершенно безмозгла». «Но этого, подозреваю, ты не заметил, поскольку тебя занимали только ее телеса». «Я искал сильную и здоровую женщину, дорогая. А разум дети унаследуют от отца, племенного быка». «Племенного козла, скорее», — отозвалась Сервилия, и Юлия опять рассмеялся. «Козла, который второй раз избран консулом, который станет править Римом». Его веселье было так заразительно, что Сервилия не могла устоять. Она нежно потрепала Юлия по щеке». «Мужчина всегда глупее женщины. Если ты надолго оставишь ее в поместье без присмотра, жди беды». «Глупости. Жена меня обожает. Проведя ночь с Цезарем, любая женщина...» Сервилия снова шлепнула его, но уже сильнее. «Ты хотел красавицу и наследников. Так приглядывай за ней. Помпея слишком хороша, чтобы надолго оставлять ее одну. Разумеется, я постараюсь держать ее подальше от молодых римлян. И хватит уже Сервилия». «Сейчас, как римский консул, я требую себе лучшей пищи и лучшего вина. Мне еще нужно съездить в Остею, посмотреть новые суда, а завтра вставать на рассвете. Мы с Марком Антонием собираемся послушать предсказания. Год предстоит удачный, я чувствую. А завтра непременно ударит молния, а это отличное знамение». «А если не ударит?» — спросила Сервилия. «Тогда придет Домиций и скажет, что видел молнию. Раньше это помогало». «Жрецы возражать не станут. Так или иначе, нас ждет хороший год». Юлия отошел, и Сервилии до боли захотелось, чтобы он опять прижал ее к себе. Консул хоть и посмеивался над супругой, но уже несколько недель не делил ложа с Сервилией, а последняя близость была, казалась, прощальной. Юлия не испытывал вожделения, во всяком случае, к Сервилии. В его присутствии она прятала самолюбие, хотя женитьба Юлия жестоко ее ранила». Да, Юлия сейчас действительно с ней, а жена в поместье, в обществе рабов. Но Сервилия понимала, прежняя страсть ее возлюбленного переходит в дружбу. Ей пришлось пережить нечто подобное с крассом, и все же каждый поцелуй Юлия, его малейшее прикосновение, будили в памяти ту давнюю верховую прогулку в Испании, когда они сидели у подножия статуи Александра Великого и наслаждались счастьем, переживая начало новой любви. «Как это больно!» Вошел раб и, прежде чем заговорить, поклонился Юлию. «Господин, к тебе пришли!» «Отлично!» Юлий повернулся к Сервилии. «Я просил Домиция, Октавиана и Цирона принести списки офицеров. Он посерьезнил и явно испытывал неловкость. Брут уехал, и нам пришлось сделать кое-какие новые назначения. Ты посидишь с нами?» «Мне незачем там быть», — ответила Сервилия, поднимая подбородок. Неужели ее пригласили для того, чтобы оставить одну? Хоть Юлия и правитель Рима, но, видно, понятия не имеет о простых приличиях. Он, похоже, считает, что, поговорив с ней несколько минут, уделил достаточно внимания. Сервилия медленно обхватила себя за плечи, и Юлий догадался, о чем она думает. Его глаза тут же утратили отсутствующие выражения, и Сервилия на минуту ощутила, что любимый по-прежнему с ней. «Лучше бы я провел вечер с тобой», — сказал он, беря ее руки в свои. «Хочешь, я их прогоню. Отправимся куда-нибудь верхом или посидим на берегу Тибра, погреемся на солнышке. Могу научить тебя плавать». «Как трудно устоять против этого человека». Несмотря на все, что между ними произошло, Сервилия чувствовала исходящее от него мощное обаяние. «Я умею плавать, Юлий. Нет уж, иди к своим, а потом отправляйся в Остею. Может, успеешь заехать к молодой жене». Юлий поморщился, но по плитам уже стучали шаги его офицеров для Сервилии времени не оставалось. «Если бы даже меня было двое, мы бы не успели сделать все, что я должен». «Если бы вас было двое, вы бы друг друга поубивали», — отпарировала Сервилия, и в комнату вошел Домицей. Как обычно, увидев Сервилию, он засиял, и она, прежде чем попрощаться, ответила ему сердечной улыбкой. Через секунду в комнате остался только аромат ее благовоний, а Юли занялся приемом гостей и требовал еды и вина. У себя дома Сервилия немного успокоилась. Тихие шаги слуг почти не прерывали ее мыслей. «Госпожа, пришел человек, которого ты звала», — объявила рабыня. Сервилия поднялась с кушетки, в тишине нежно зазвенели ее золотые браслеты. Рабыня немедленно исчезла, и Сервилия с интересом разглядывала своего гостя. Одежда на нем не богатая, но если нужно, он может изобразить из себя самого состоятельного римлянина. У меня есть для тебя поручение, Белос, начала она. Гость поклонился, показывая лысину на макушке. Сервилия помнила времена, когда этот человек носил золотые кудри до плеч. Время никого не щадит. Так обидно. «Мне еще три дня играть Диониса», — сразу сообщил он. «Те, кто понимает в театре, считают мою игру совершенной. А потом я к твоим услугам». Сервиля улыбнулась и, к своему удивлению, поняла, что Белос по-прежнему к ней неравнодушен. Быть может, он смотрит на нее глазами памяти и видит ту, прежнюю. Он всегда ее обожал. «Дело нетрудное, Белос, но придется ненадолго уехать из города». «Уехать?» «Не люблю деревню. Разве тамошний грубый народ в состоянии оценить прекрасные пьесы Еврипида? Почти двадцать лет я не покидал Рима. Да из какой стати? Здесь весь мир. И здесь живут люди, приходящие на каждое представление, где у Белоса есть роль. Пусть даже самая маленькая». Сервилио не смешило его тщеславие. Этот непризнанный гений был человеком находчивым и добросовестным, и до сих пор ее не подводил. «Это и не деревня, Белос». Я прошу тебя понаблюдать за одним поместьем, точнее, за женщиной, которая там живет. Гость резко потянул ноздрями в воздух. «А таверна там есть поблизости? Ты же не потребуешь, чтобы я валялся где-нибудь в вонючей канаве? Дионис не может пасть так низко. Таверны там нет, хитрый ты лис. Думаю, ты догадался, куда я тебя посылаю. И насколько я помню пьесу, Дионис за несколько золотых монет может валяться где угодно». Белос пожал плечами, выражение лица у него изменилось, и актер взял доверительный тон. «Речь, конечно, идет о жене Цезаря, о ней судачит весь город. Ну и свадьба, ни ухаживание, ни стихов на заказ. Похоже, Цезарь просто пересчитал ее на вес золота, если судить по поместью, которое ее папаша собирается купить». Белос пристально смотрел на сервилию и не мог сдержать самодовольной улыбки, видя, как точно его слова попадают в цель». «Свадьбу сыграли на скорую руку, а вот уж месяц прошел и не слыхать, чтобы она забрюхатила», — продолжал актер. «Или он ее до свадьбы не опробовал? Вообще-то у Помпеи в роду все плодовитые, и я жду не дождусь, когда же объявят радостную весть и будут угощать даровым вином, зависть нашу заливать. Юлий хоть и прячет под лаврами лысину, но детей делать умеет, дочка-то у него есть. Может, это Помпея бесплодна?» «Я тебе не говорила, что ты мелкий злой сплетник?» — поинтересовалась Сервилия. «Цезарь вовсе не лысый, и не всегда боги даруют зачатие в первую же ночь. Он, я слышал, старается изо всех сил. Говорят племенные жеребцы, своих кобыл не хватит, Белос!» — холодно оборвала Сервилия. «По Ауресу в неделю, пока войско не отправится в Грецию. Или ты в театре больше зарабатываешь? Дело не в заработке, а вот публика может меня забыть». Потом я не получу работы. Любовь зрителей — дело ненадежное. Да и цены теперь поднялись. Цезарь столько золота понавез из Галии. Две монеты в неделю, и старине Белосу хватит на прокорм, пока он ищет новую работу, когда станет тебе не нужен. Согласна. Пусть две, только не своди глаз с этого дома, чтобы после не пришлось передо мной извиняться или рассказывать, как тебя насильно втянули играть на деньги. Мое слово верное, Сервилия, ты сама знаешь». Белос говорил серьезно, и она поверила. «Но ты мне не сказала, что я там должен увидеть», — продолжал он. «Помпея совсем молода, а в молодости мы бываем глупцами почти так же часто, как в старости. Боюсь, увлечется еще каким-нибудь смазливым юнцом. А при чем тут ты, моя прекрасная царица? Неужели надеешься, что ее кто-нибудь совратит? Я мог бы устроить ей западню, подобные вещи делаются легко». Сервилия поджала губы и задумалась, но тут же покачала головой. «Нет, даже если она настолько глупа, я в этом участвовать не желаю. А меня любопытство разбирает. Зачем тебе тратить золото на чью-то жену?» — спросил Белос, испытывающий, глядя на нее из-под лобья. К его изумлению на щеках Сервилии выступили красные пятна. «Я... я хочу ему помочь. Если я гожусь только для этого, пусть будет так». Лицо Белоса смягчилось, он приблизился к Сервилии и обнял ее. «Мне тоже приходилось бывать в таком положении. Любовь превращает нас в глупцов». Сервилия высвободилась и дотронулась до глаз. «Значит, ты мне поможешь?» «Конечно, моя царица. Вот только уберу в сундук маску великолепного Диониса, дав публике в последний раз насладиться моим голосом. Хочешь послушать кульминацию? Это нечто особенное». Сервилия с благодарностью взглянула на гостя. Своей болтовнёй он немного развеял её грусть. — Давай я созову девушек. Ты неотразим, когда выступаешь перед красивыми женщинами. Обсудив дела, Сервилия успокоилась. — Да, на мою беду, — признался актёр. — Красотки меня вдохновляют. А можно мне потом выбрать кого-нибудь? Такой актёр, как я, достоин награды. — Только одну, Белос, а двух... «Я так хочу любви, Сервилия, я изжаждался!» Тогда одну девушку для любви и одну чашу вина жажду утолить. Холодная морская вода заплескивала вутлая суденышка, и Цицилий все время дрожал. Ночь была безлунная, и если бы не плеск и шорох волн, казалось бы, что лодка движется в пустоте. Двое грибцов молча работали веслами — Звезды, которые иногда появлялись в разрывах облаков, помогали им держать курс к берегам Греции. Парус сложили, и Цицилий, хоть и не моряк, но догадался, что это неспроста. «Итак, что у меня хорошего?» — бормотал он. «Два ножа, горстка греческих монет. Правда, неизвестно, что там на них можно купить». Один из грибцов шикнул на него, налегая на весло, и Цицилий продолжил рассуждать о своих делах про себя. Он давно заметил, что в трудную минуту нужно сосредоточиться, разложить все по полочкам, и это поможет выбрать правильный путь. «Золотой перстень Цезаря надежно пришит к кожаному поясу», перечислял в уме Цицилий. «Есть пара прочных сандалий и шерстяные носки. Можно не бояться мозолей. Едой я запасся. Если потребуется где-нибудь затаиться, не придется голодать. Даже соль и оливковое масло взял». Будет чем сдобрить кушанье. Плащ у меня отличный, не промокает. Почти. Маловато, однако, чтобы заняться ремеслом лазутчика. Цицилий приуныл, но тут в него плеснула очередная струя холодной воды, и он немного воспрянул духом. «Смекалки мне не занимать. Умею говорить по-гречески, за крестьянина сойду. На зрение не жалуюсь, человек я бывалый». Перечисляя преимущества, он почувствовал себя бодрее и слегка выпрямился. В конце концов, не зря же Марк Антоний выбрал именно его. Да и Цезарь не послал бы глупца. Задача простая — сосчитать легионы в Греции и узнать, сколько у Помпея галер. Зная греческий язык, Цицилий уж как-нибудь найдет работу в военных лагерях, а раз в месяц ему нужно добраться до побережья и передать собранные сведения» и в один прекрасный день тот, кому он их передаст, скажет, что задание выполнено, можно садиться в лодку и плыть домой. — Может, вас за мной и пошлют, — шепнул Цицилий ближайшему грибцу, а тот, не дав ему договорить, сердито зашипел. — Держи рот на замке, тут кругом галеры, а по воде слышно далеко. Цицилий отвернулся, вот и поговорили. Он старался не обращать внимания на волны, которые весело переплескивали через борта и, казалось, радовались ему, словно старому другу. Как бы он ни отворачивался и не кутался, брызги непременно проникали в самые неподходящие места. «С другой стороны», — рассуждал Цицилий, «правая коленка болит, стоит только на ногу ступить. И два пальца у меня ноют всякий раз, когда идет дождь. И вообще лучше бы быть отсюда подальше. Неизвестно, что меня ждет». Того и гляди, схватят, начнут пытать и убьют. Да еще двое этих угрюмцев, которым и дела нет до меня. Тут его спутники, будто почуяв что-то, вдруг перестали грести и застыли. Он собрался спросить, в чем дело, но один из грибцов зажал ему рот ладонью. Цицилий замер и, напрягая слух, стал всматриваться в темноту. Где-то невдалеке волны шуршали по гравию, и он решил, что грибцы остановились из-за этого». Однако раздался какой-то скрип, а затем плеск, словно поблизости играла крупная рыба. Цицилий таращил глаза, но ничего не видел, пока перед лодкой не возникла какая-то огромная масса, а внизу не вспенилась вода. Лодка закачалась на волнах, и Цицилий с трудом сглотнул. Вражеская галера. Огромные весла поднимались и погружались в воду, слышался приглушенный бой барабана. «Сейчас, — решил Цицилий, — галера разнесет их лодку в щепки». Судно двигалось прямо на них, и он понял, что не в состоянии сидеть и дожидаться, пока зеленое скользкое ребро киля распорит лодку и проедет по нему, превращая в закуску для акул. В панике Цицилий поднялся на ноги, но гребец схватил его за локоть. Рука у гребца, как и полагается, была сильная. Последовала короткая молчаливая борьба, и Цицилий уступил. Галера возвышалась над ними темной горой, на палубе тускло светили фонари. Спутники Цицилия с бесконечной осторожностью опустили весла в воду и, стараясь подгадать Влад с веслами Галеры, в три мощных грибка вывели лодку из-под нависающего киля. Цицилий мог поклясться, что огромное весло задело его волосы. «Сейчас оно упрется в лодку», — думал он, охваченный неподдельным ужасом. Но грибцы знали свое дело, и Галера спокойно прошла мимо. Цицилий, который от страха перестал дышать, расслабился и сделал жадный вдох». Молчаливые спутники невозмутимо поднимали и опускали весла. Он подумал, что они, должно быть, презирают его, и, пытаясь успокоиться, стал опять перечислять свои «за» и «против». Казалось, прошла целая вечность, когда гребцы подняли весла, и один выпрыгнул в пену прибоя, чтобы придержать лодку руками — Цицилий взглянул на черную воду и начал вылезать, с преувеличенной осторожностью заставляя спутников ругаться про себя. Наконец он почувствовал, что стоит на холодном песке, и небольшие волны достают ему до пояса. — Удачи тебе! — прошептал кто-то из грибцов и слегка подтолкнул лазучика к берегу. Тот обернулся, но его спутники уже исчезли, и лишь на секунду ему послышался плеск их весел. Они уплыли, а Цицилий... Остался один».